Инга Максимовская. Ты мне не отец. Пролог. Ты ведь понимаешь, девочка, что ставишь крест на своей жизни? На меня смотрят уставшие глаза женщины-врача. Я вообще не знаю, как она выдерживает царящий в стенах детской больницы для отказничков без просвет. Сколько тебе? Двадцать. Почти. Говорю я твердо. и ваши нравоучения ничего не изменят. Я обещала маме, что не оставлю малыша. Она его очень ждала, умерла, произведя на свет. Это мой ребенок. Он твой брат, не ребенок. Твоя мать эгоистично его родила, ни с кем не советуюсь, даже не потрудившись сообщить, кто его отец. Я хочу, чтобы ты еще сто раз подумала, Лилия. Этот ребенок? Он разрушит тебя. Ты подписываешься под чужой жизнью и хоронишь свою. В твоей судьбе не будет ни собственных детей, ни мужчины нормального, ни будущего. Никому не нужны женщины с прицепом. Этот мальчик не нужен даже собственному отцу. Не растворяйся в нем. Это все такая чушь. Я готова к трудностям. И все документы в норме. Меня назначили опекуном. так что просто подпишите бумаги, и я заберу Петеньку». «Не могу думать даже о том, что он сейчас где-то там один, в этом бараке, продуваемом насквозь. Пожалуйста!» «Как вы жить будете?» – дергает плечом врач. «Хоть суть о форме. Младенцу нужно много всего. А ты сама еще ребенок». «Я не ребенок уже как два месяца». «И этот малыш, за которого я бьюсь эти два месяца, единственное родное существо, оставшееся у меня на этой чертовой планете». «Мы справимся», — упрямо твержу. «Да, справимся. Я сдала мамину квартиру, выбила комнату в общежитии для семейных. На первое время нам хватит, а потом... Я не знаю, что потом. Знаю только одно, что все делаю правильно». Я люблю этого маленького мальчика, который в своей короткой жизни еще не видел ничего, кроме казенных стен детского чистилища. А еще я знаю, что никогда и никому его не отдам. «Привет, Петька!» – улыбаюсь я спустя час, прижав к груди мое сокровище. Малыш молчит, смотрит на меня недетскими глазенками. Щечки у него покрыты диатезной корочкой. и мое одеяльце, которое я приготовила к выписке моего мальчика, у меня не взяли, выдали в казенном, колючем. Я твоя мама, и у тебя будет все самое лучшее, клянусь.